Глава седьмая. Семенович веселился вовсю, читая Тирианам краткий курс по классовой борьбе. «Все люди...» «Инопланетяне!» — подсказал капитан Флагмана. «Инопланетяне!» — согласился с ними Семенович. «Рождаются равными и уже потом делятся на угнетенных и угнетателей. Вот вы угнетенные!» «Это почему?» — удивился Тирянин. «Вам кто приказал сюда лететь?» «Домин-адмирал 603-го флота!» – отчитался капитан. «Это означало, что у империи Тир есть еще как минимум 602 флота», что подтверждала мысль, что с Тирянами все вопросы лучше решать миром. «И где этот адмирал? А? Дома сидит, известий ждет, пока вы тут свои шеи подставляете, а у коммунистов не так». «Командир всегда летит в первой линии», — бессовестно заливал Семенович. Но его трели действовали на мошей гипнотически. Обычно те бурно реагировали на любое событие, но сейчас сидели неподвижно, как собачки в цирке, которым скомандовали «замри». «А кто у вас главный?» — осторожно поинтересовался капитан. «Главных у нас выбирают из народа». «Ими являются самые заслуженные граждане, которые отличились в трудах или обороне. В этой конкретной системе главные я и Егор. То есть любой может стать императором? Можно и так сказать», — уклончиво ответил Семенович. Из его слов получалось, что земляне живут в полнейшей утопии, но пока теряне ели эту лапшу, как завороженные, с темы уходить не следовало. императором «Каждый! Каждый может стать императором!» Пронеслось по их рядам тихим восторженным шепотом. «Но мы особо туда и не стремимся. Быть главным — это не привилегия, а тяжелая ноша и обязанность». После этой патетической ноты мыши несколько секунд молчали, потом отключили связь. «Как думаешь, чем они там занимаются?» — спросил Егор у Семеновича. Тот все-таки был крейсером вероятного противника ближе и наблюдал за ними визуально, а не посредством радара. «Выдра их знает, висят неподвижно, нападать вроде бы не собираются, убегать тоже. Может, их вызвать?» «Не, не стоит. Может, они сейчас решают, что делать с двумя полоумными типами, которые им мешают освоить комфортную для жизни планету?» «Мы со своим вызовом можем быть не вовремя». Однако теряне сами вызвали Егора и Гришу через пару минут. «А можно мы тоже будем коммунистами?» «Чего?» семёнович подпрыгнул так, что ударился шлемом о кокпит. «Наверное, можно. Но как вы себе это представляете? Наша флотилия хочет перейти под вашу юрисдикцию, как называется ваше государство». «ГСССР», — с энтузиазмом произнес Гриша, — «Галактический союз социалистических республик». «А почему социалистических? Вы же говорили, что вы коммунисты!» «Сложенный тернист путь настоящего коммуниста», — напустил Тумана Семенович. «Много на этом пути этапов, и один из них — социализм. Вы сможете узнать больше после того, как к нам присоединитесь». «Так нам к вам можно? И на каких условиях?» «Условиях, говоришь? А условия при коммунизме простые. Каждому по потребностям, от каждого по возможностям». «Перевожу на нормальный. Мы предоставим вам пещеры», — поторопился объяснить Егор. «И не возьмем за это никакой платы. Но вы тоже должны приносить пользу нашей небольшой коммуне, трудиться и защищать ее, если вдруг на нее нападет опасность». «Пещеры! Нам! Бесплатно! Без аренды!» «Конечно, парни, заезжайте, обживайтесь!» семёнович продемонстрировал широту своей души. «Надеюсь, мы об этом не пожалеем», — сказал Егор по приватному каналу. «Ты забыл, что это была твоя идея», — напомнил Гриша. «Моя-то моя, но я не ожидал, что она так быстро сработает. Как бы нас какие-нибудь неучтенные события не нагнали!» «А ты что хотел, старик? Идеология и религия — могучие инструменты. Да зря я, что ли, пол своей жизни на партсобраниях просидел». Все десять крейсеров через гравитационный колодец успешно приземлились на Викторию-1. А вот дальше с обустройством начались проблемы. Воздух Виктории-1 терянам не совсем подходил. Поэтому Егору пришлось пересматривать производственный план и втискивать в него жилые модули и оборудование для преобразования воздуха. Летучих мышек прибыло 90 особей, и если бы они были размером с человека, то проблем с размещением этой ватаги возникла бы масса. Но новые союзники землян были размером с мизинец. Соответственно, и материалов с ресурсами для их построек требовался мизер. И людям вдвойне повезло, что на серверах тирианских крейсеров хранились чертежи построек для колонизации. Покупать их необходимости не было. Еще Егор сразу отправил на слом дромы-добытчики. У тириан также с собой имелись чертежи пилотируемых кораблей, способных добывать чертежи в астероидном поле. Учитывая, что боевые корабли у них свои, Пополнение «Виктории-13» было готово к труду и обороне. Семёнович прокатил новобранцев до пещер на срочно распечатанным для этих целей вездеходе. «Пущай обустроятся и отдохнут сегодня парнишки», заявил он, вернувшись на базу. «К нам что, только мужские особи терян прилетели?» «Не совсем. С семьей у них вообще все сложно. В ЗАГС сразу по трое ходят». «Как так?» А вот так. Жених, невеста и домин Мужик и девчонка плодятся и размножаются. А домин что делает? Руководит этими двумя. Споры разводит и все такое. Слушай, неплохая схемка. Нашей молодежи тоже не мешало главного в семьях заводить. Разводов бы меньше было. Ты самое смешное не знаешь. У каждой терянки рождается сразу шесть ребятишек. Немало. Покачал головой Егор. Каждые две недели. После краткого общения с терянами Семенович ухватило, чтобы узнать о них даже такие необычные подробности. Теперь ты понимаешь, почему они постоянно ищут новое жизненное пространство. Каждый терянин много места не занимает, но плодятся они быстрее всяких кроликов. Это же замечательно. Как по мне, 12 штук в месяц – перебор. Плодовитость наших союзников решает львиную долю наших проблем. У нас нет ценных ресурсов, зато есть дешевая рабочая сила. Не надо так называть наших терянских товарищей. Вижу, они тебе пришлись по нраву, — усмехнулся Егор. Суетливые ребятки, это да, но отчаянные. И самое главное, ты видел, как быстро они прониклись идеями всеобщего равенства? Они еще нас удивят, вот увидишь. Кстати, давай-ка займемся официальным открытием нашей державы. Семенович вызвал виртуальную карту и, выделив крошечное пространство вокруг Виктории-13, обозвал его Галактическим союзом социалистических республик. Потом, приблизив систему, а за ней и планету, выделил на ее поверхности небольшой кусок и обозвал его Террианской автономной республикой. «Вот, теперь порядок, надо будет еще флаг придумать». «И текст присяги», — рассмеялся Егор. «А чего его придумывать?» — Гриша постучал себе пальцем по лбу. «Она тут, родимая, навеки вечно и высечена». Егор подумал, что он шутит. Но уже на следующий день, когда они вместе с Семеновичем спустились на гравилифте в пещеры, Егор с удивлением обнаружил, что посреди подземного зала стоит флагшток с болтающимся на нем куском красного пластика. «Доброе утро, бойцы!» «Вылетаем на утреннее построение!» У терян были похожие на летучих мышей повадки. Они поселились не на земле. Их жилища, похожие на осиные домики с сотами, крепились к стенам. По призыву Семёновича из них выпорхнула целая туча терян. С визгами и криками они дали вокруг землян круг и приземлились. Их короткие лапки не очень-то были приспособлены для ходьбы по полу, но они постарались и выстроились в три более или менее ровных шеренги. «Равнение на флаг! Гимн запивай!» На взгляд Егора все это выглядело как цирк, но теряне дружно и с воодушевлением затянули. «Но мы подымем гордо и смело знамя борьбы за рабочее дело, знамя великой борьбы всех народов за лучший мир, за святую свободу!» «Нехило ты им мозги промыл!» — шепнул Егор Гриша, глядя на распевающих терян, прижавших лапки к груди. «Я-то что? Ты бы моего замполита видел!» Вот тот умел зачесывать за идею так, что хоть сейчас в руки автомат и бегом на борьбу с мировым империализмом. Так разжигал, что и эсминцам на крейсера наваливались, несмотря на двукратную разницу в размерах. А я так, только песенки с ними пока разучиваю. Хитро улыбнулся Семенович. Лукавил Семенович, ой, лукавил. Подняв флаг, семёнович обратился к личному составу. «Орлы!» Правда, его задорную речь тут же перебил окрик одного из терян «Орлы, это кто?» «Это такие птицы. У нас на земле. Хищные!» — пояснил Семенович. «Большие!» — с надеждой спросил командир терян «Большие!» — подтвердил Семенович. «И очень страшные!» «Большие, большие, большие!» Пронеслись по рядам восхищенные шепотки. «Так вот, Орлы, Родина о вас не забыла. Пока вы дрыхли, мы работали. Работали, чтобы сделать вам подарок. Филимоныч, покажи парням». Браслеты на руках служили не только для периодического копирования личности для клонирования. Устройство это было многофункциональное. Оно и как коммуникатор на близких расстояниях работало. И миниатюрный проектор в нем имелся. Комбайн для добычи ресурсов марки «Нева» презентовал появившуюся трехмерную голографическую модель егора В принципе, это был стандартный автоматизированный сборщик. Но благодаря чертежам, которые привезли с собой Тириане, стало возможным изготовление его пилотируемой версии. Может работать как по твердым небесным телам, так и собирать газ с планет-гигантов. «Мой товарищ!» «Кстати, мы забыли спросить, а кто из вас главный?» Снова перебил Семеновича командующий флотом «Тирен». «Я не зря употребил слово «товарищ», — назидательно произнес Гриша. «Вы эти свои буржуйские штучки оставьте. Главный император, у нас все товарищи, все равные. Просто некоторые обладают более высоким авторитетом. Как мы с Егором Филимоновичем?» Но все равно, мы равные, мы товарищи. Так вот, товарищ Егор, описывая комбайн «Нива», забыл упомянуть, что комбайны «Нива» мы вам дарим. От голдежа, который тут же подняли теряне, у Егора и Григория заложило уши. «Как дарим? Бесплатно? Не может быть! Товарищи нам дарят корабли! Просто так! Тихо!» Густой бас Семеновича легко перекрыл шум, который издавали мелкие мыши. «Если мы тут все товарищи, то не надо голдеть как бабки на базаре. Чтобы не создавать бардака, общаемся, как цивилизованные люди. По уставу». «А по уставу что?» «Правильно», — говорит один, остальные слушают. «Я запамятовал, как тебя зовут?» Семенович ткнул пальцем в командира Терян. «Мышь Квенкрыт Клев!» доложился тот. «Твоюж!» Семенович ни в жизнь бы не повторил шипения и присвисты, с которыми говорил Террианин. «Хорошо, даем тебе настоящее коммунистическое имя, Михаил. Так вот, Мишаня, говорите вопросы, задавать будешь ты, а слушая ответ, не перебивать. Не потому, что я зазнался и слушать вас не хочу, а потому, что воспитание». «Вы дали нам новый дом! Вы даете нам корабли! За что? Вы ненормальные или очень богатые?» выразил общее удивление Мишаня. «Запомни, Михаил, очень богатых коммунистов не бывает», с убеждением и поотечески произнес Семенович. «Нам богатство просто ни к чему. Мы люди, которые мыслят рационально» и понимают, что с собой в могилу ты свои богатства не заберешь. А что останется после того, как копыта откинешь? Правильно, слава и людская молва. Поэтому мы трудимся не ради высоких барышей, а для благодарных потомков. А что до кораблей, так это основной принцип коммунизма. Фабрики крестьянам, землю рабочим. Наоборот, тихо подсказал приятелю Егор. «А кто такие крестьяне?» – робко спросил Мишаня. Ему было неудобно от того, что он не мог понять базовых принципов коммунизма. «Не суть», – ответил сразу обоим Семенович. «Коммунизм – это тогда, когда средства производства принадлежат тем, кто трудится, а не мироедам, которые на этом труде наживаются. В этом и есть высшая справедливость коммунистической идеи». «Вы будете добывать для нашей колонии ресурсы». «Так почему ваши комбайны должны принадлежать кому-то другому?» Тиряне потрясенно замолчали, переваривая этот догмат. «Это хорошо, что у нас появятся свои корабли, потому что крейсеры — это собственность Тирянской империи», — произнес Миша. «Да пусть ваша империя подавится», — махнул рукой семёнович. Комбайны «Нива» предназначены для мирного труда. Но если вдруг наши соседи решат посягнуть на поднимающую голову Советскую Республику, то у нас есть им чем ответить. Филимоныч, просвети бойцов. «Штурмовик У-1». «У», у значит э, -э уникальный». Немного запнулся Егор. «Переделку под пилотируемые версии мы начнем уже сегодня» знаю орлы что наш у 1 далек от совершенства семенович заметил что уродец особых восторгов у терян не вызвал но москва тоже не в один день строилась Работайте, добывайте ресурсы и совсем скоро мы сможем себе позволить такие корабли что у вашей императрицы от зависти и кота начнется как у вас не нужно мне выкать боец ответил мишане с семенович так и говори «Как у тебя, товарищ? Если ты про мою бестию, то да, у вас тоже будут такие корабли, или даже лучшее». Теряне едва сдержались, чтобы снова не устроить базар. Но понятия о дисциплине у них все-таки имелись, поэтому они сдержались. Но коммунизм — это не только равные возможности для всех плюс процветания колонии. От каждого по способностям, помните? так вот, К добыче ресурсов подключаетесь сегодня же. И чтоб у всяких несознательных личностей не родилась иллюзий, что на работе можно чем попало заниматься, уважаемый Егор Филимонович рассчитал для каждого план. Выполнил план «Честь тебе и хвала!» Систематически проваливаешь его, ядцам нет дела в нашем честном сообществе. Лети себе назад в империю и бей там баклуши сколько хочешь. Это всем понятно? План Егор рассчитал на глазок, не зная реальной трудоспособности террян. Он к добыче автоматизированных сборщиков накинул четверть объема и сомневался, что мыши его смогут выполнить или перевыполнить. Его вообще терзали сомнения, что вся эта мышиная возня Семеновича принесет хоть сколько-нибудь ощутимые плоды. Но при отсутствии Гербовой надо писать на простой, никуда от этого не денешься. «План задач по добыче я скину Михаилу, а дальше он его между вами распределит». «На этом все. Удачи вам в труде и обороне. Встретимся на вечернем построении». Оставил последнее напутствие, Семенович. чуть я переживаю», — на обратной дороге к базе признался Егор. «Переломают нам товарищи мыши, все сборщики, и останемся мы ни с чем». «Не переживай, справятся они». Ты бы видел, каких мне дятлов на корабль по мобилизации присылали. Терри они по сравнению с ними гении. Во-первых, не пьют. А во-вторых... Хотя, во-первых, перекрывает во-вторых, и в десятых тоже. Хотя я бы с удовольствием сейчас чуть-чуть тяпнул. У меня от горячих революционных речей в горле пересохло. Питер тот, что пивом торгует, еще не отзывался? В ЦОПе проверим. «Заодно и поглядим, как твои новобранцы справляются». Центр управления приятелей не порадовал. Неведомый Питер, варивший звездное пиво, в галактической сети до сих пор не объявлялся. Либо товар у него из рук вон плохо продавался, либо он дегустацией своего же продукта злоупотреблял, и ему было недообщение. Первые секретари Галактического Союза с сожалением глядели, как на голографической карте крейсеры Тирян с троем выдвинулись из центра системы, а потом и вовсе исчезли во вспышках Т-переходов. Жаль имущества, но как его не отдать, если по факту оно было чужим? Ссориться с империей, которая превосходила владение ГССР, в несколько порядков недальновидно. А еще ни Семеновичу, ни Филимоновичу, чужого отродясь, было и даром не надо. Крейсера уходили без экипажей, на автопилоте. Совместно с решили не озвучивать реальную причину отсутствия мышей на борту. Вдруг императрица решит в зародыше задавить опасную коммунистическую идею, чтобы остальные подданные в Викторию-13 не сбежали. Поэтому в бортовых журналах отметили, что экипажи столкнулись с экзотической болячкой, которую они могли подхватить на посещённой планете. И чтобы не подвергать риску остальное население, приняли решение уйти на добровольный карантин. Судя по рассказам Тириана, в империи не очень-то заботились о жизнях рядовых мышек, и поисковую экспедицию за ними точно никто не отправит.